Глава тридцать четвертая Я лежала на кровати, раскинув руки и ноги. Представляла, что я морская звезда на дне океана. Лежу себе на песочке, на прогретом мелководье, волны меня убаюкивают. Я только что съела какую-нибудь зазевавшуюся устрицу. И теперь просто наслаждаюсь жизнью, ни о чем не думая. Да, было бы здорово. Вот почему я не морская звезда? Повернулась на живот и уткнулась лицом в подушку. Как же все запуталось. Причем буквально за несколько дней. Вот только что я была дома, переводила нового автора. Нервничала из-за Мишки с его невестой. А сейчас плыву по океанским волнам на другом конце мира, даже не представляя, где именно. И рядом со мной мужчина, о котором можно только мечтать. И о котором мечтать как раз и не смею. Поглощенная своими думами, я не услышала, как открылась дверь. Только почувствовала, что Джон опустился на край кровати. «Что случилось?» — тихо спросил он. «Ты так стремительно убежала». Я не ответила, только помотала головой, не отрываясь от подушки. «А что, собственно, случилось?» «В том и дело, что ничего». Я попыталась представить выражение его лица, Если вдруг решительно встану, упру руки в боки, сделаю серьезное лицо и скажу: Случилось, Джон, то, что я в тебя влюбилась, и боюсь, что ты разобьешь мне сердце. Он наверняка скривится, когда веч меридит, или пожмет плечами, мол, что тут поделаешь? Влюбиться в меня легко, вот только взаимности от меня ты не дождешься, София Горцева, наивная мечтательница. Я настолько погрузилась в переживания своих будущих любовных неудач, что не слышала, как Джон меня о чем-то снова спросил. Почувствовала только прикосновение к своему плечу. «София...» Я вздрогнула от неожиданности и повернула голову. Джон сидел рядом. При желании можно чуть подтянуться и уткнуться лицом ему в колени. Но, разумеется, я не решусь это сделать. «Ты в порядке?» Спросил он. и смотрел при этом так встревоженно, как будто и правда переживал за меня. Мне вдруг очень-очень сильно захотелось верить, что я тоже для него что-то значу, даже если потом уйду в слезах, и сердце разобьется вдребезги. Когда молчать дальше уже стало невозможно, я ответила, так ни на что не решившись. — Все нормально. Я просто устала. — Неудивительно. — тут же согласился Джон. Эта парочка способна кого угодно вывести из равновесия. Мне самому требуется передышка, чтобы не начать швыряться тарелками. Я слабо улыбнулась. Ну а что тут скажешь? Парочка действительно подобралась идеально. Оба милые, добрые, отзывчивые. И все это со знаком минус. Ты поедешь со мной? Вдруг перебил Джон мои мысли. Куда? Хочу кое-что тебе показать. Улыбнулся он озорно, совершенно по-мальчишески. На какое-то мгновение мне даже показалось, что он ровесник, Таким радостно предвкушающим было его лицо. Поэтому я кивнула в ответ. «Ну как такому можно отказать?» «Тогда одевайся. Я зайду через пятнадцать минут». Он наклонился и поцеловал меня в щеку, а затем вышел из каюты. Я поднялась на кровати и свесила ноги на пол. Щека в том месте, где ее коснулись губы Джона, горела. Я прижала к ней ладонь, чтобы подольше сохранить это ощущение. «Ну и пусть он разобьет мне сердце», — решительно зашагала к комоду. «Зато здесь и сейчас я буду счастливой». И вместо унылых раздумий об унылом будущем я задалась извечным женским вопросом. «Что же мне надеть?» Я перебрала свои два чемодана вещей в поисках подходящей одежды. Сначала примеряла платья, затем брюки и блузки. Шорты отмела сразу, слишком уж неадекватно он на них реагирует. Но так ни на чем и не остановилась. Мне решительно нечего было надеть. Когда раздался стук в дверь, и Джон вошел в каюту, я сидела растерянная на кровати в окружении вороха вещей. — Ты еще не готова? — удивился он. Вот почему мужчина умудряется задавать неподходящие вопросы в неподходящее время. Вот если бы он просто спросил, что случилось, я бы с ним поделилась своей бедой. А так я вскипела, словно электрический чайник, вскочила с кровати и бросилась к нему. Джон даже слегка отпрянул, не ожидая от меня подобной прыти. «Ты... ты не сказал, куда мы едем? Откуда мне знать, как одеваться?» Я наступала на него, потрясая указательным пальцем, как шпагой, пока Джон не уперся в стену. Он был настолько ошарашен, что не мог вымолвить ни слова. А потом я вдруг осознала, что происходит, и отступила. Вернулась обратно к кровати и села на нее. Теперь я ошарашенно смотрела на Джона, напуганная собственной вспышкой. И что на меня нашло? Чего взбесилась? Он прошел мимо меня, стараясь находиться в нескольких шагах, и обошел кровать с другой стороны. Обернувшись, я с интересом следила за его действиями. Джин ловко выудил из кучи белые шорты синюю футболку и бросил мне. — В этом тебе будет удобно, — пояснил он. — Одевайся. И не забудь купальник. — Кстати, где он у тебя? — Купальник? — удивилась я. — Зачем? — Это сюрприз. «Если расскажу, будет неинтересно». Джон улыбался. Он опять вел себя, как озорной мальчишка. «Что же за сюрприз он мне приготовил?» Задумалась я и начала вспоминать, куда дело свой единственный купальник. Кажется, он сушится в ванной после неудачного купания на верхней палубе. «В бассейн я не полезу», — предупредила Джона. «И не надо», — улыбнулся он. «Одевайся. Я жду». Я взяла выбранную им одежду и скрылась в ванной. Было что-то необычное, что-то интимное и очень приятное в том, что именно Джон своей рукой касался этих вещей. Он хотел, чтобы я надела это. Может, ему приятно будет видеть на мне эти шортики и майку? Эта мысль грела изнутри. Я нашла высохший купальник. Как удачно, что он тоже белый, не будет просвечивать. быстро оделась заплела волосы в косу и вернулась к джону мне показалось или он бросил обратно на кровать что-то из моих вещей он что рассматривал мою одежду зачем ты ничего не забыла спросил вдруг меня джон когда я уже собралась была заявить ему что готово э, -э, -э я оглядела себя вроде все на месте что я могла забыть Посмотрела на него вопросительно. «Мне нужна подсказка. Сама не догадаюсь, что он имеет в виду». Джон двумя пальцами поднял парик, и я застонала. «О нет, не хочу опять это надевать на себя. Вот как мне в голову мог прийти этот дурацкий розыгрыш?» «Это ради твоей же безопасности», — успокоил меня Джон. «И только пока мы на яхте. В городе можешь снять». «В городе?» «Интересно, а где это мы сейчас находимся?» «Впрочем, неважно. Главное, что я смогу ступить на твердую землю и немного развеяться. А то скоро у меня появится морская походка в развалочку от постоянной качки». Под внимательным взглядом Джона я послушно натянула балахон, парик и очки. «Теперь я готова?» Повернулась к нему и кокетливо покружилась. Джон показал мне большой палец, но при этом скорчил гримасу, и я засмеялась. «Вот теперь ты готова». Он подошел очень близко и склонился ко мне. Его глаза смотрели так, так, как будто Джон сейчас меня поцелует. Но вместо этого он поправил выбившуюся из парика прятку. Я с трудом сдержала стон разочарования. «Он что, играет со мной?» Но его лицо было непроницаемым. и я не могла ничего понять, хотя и очень старалась. Джон осторожно сдвинул дверь, выглянул в образовавшуюся щель и открыл дверь полностью. «Идем». Почему-то шепотом позвал он. В коридоре Джон взял меня за руку и повел за собой. Я млела от прикосновения его теплой, сильной ладони и больше ни о чем не думала, только наслаждалась ощущением. Немного напряглась, лишь когда заметила, что мы спустились ниже жилых помещений. Когда открылась дверь, за ней оказался какой-то технический отсек. Здесь горело лишь дежурное освещение, и я не могла хорошенько рассмотреть, что нас окружает. Джон, где? ш Перебил меня он и тихо позвал: Далтон, все готово, Джон. Идите сюда. Голос доносился откуда-то спереди. Мы пошли на звук. Я смотрела под ноги, боясь поткнуться, поэтому яркий свет впереди увидела лишь, когда он ослепил меня. Я зажмурилась и крепче вцепилась в руку Джона. «Уже пришли. Открывай глаза». По голосу я слышала, что он улыбается. Я послушно открыла правый глаз, затем левый. И оба они говорили, что меня ждет незабываемое приключение. Передо мной... На водной глади поблескивал красным боком небольшой моторный катер.